Руна Перт. Мешочек для рун, черево, посвящение, рождение, инициация, то, что скрыто. Руной Перт богиня Перхта владеет в ее подземном царстве яблоня зеленеет, И яблоки, что там растут, Вечную молодость дают. Строга богиня, но при этом справедливо Усердных наградит, Карает неродивых. Подземном царстве Урт источник чистый протекает, а в нем вода творения, вода живая, и все, что мывается водой, белие белого становится, как пленка под яичной скорлупой. Перт Чрево на мешочек с рунами похоже. Вот норны вынесли вердикт, и жребий нам предложен. Но, Перд, игра судьбы, в ней может проявиться случай. И ты поймал удачу. Играй. Вдруг ты везучий, Перт. Посвящение твой шанс к себе приблизиться, и этому нельзя противиться. Мы в мир придя себя все время забываем, а Перт утраченная возвращает она таинственным сопровождается как феникс вновь из пепла возрождается все внешняя иллюзия лишь то каким нам представляется пусть Всё умрёт на карте дух, который возвращается. Пора расширить восприятие границы и воспарить над суетой, подобно птице. Перд положительно, благоприятно, но очень ненадежно. В ней и возможное, и невозможное. Но прошлое ушло, а будущее только зарождается, и способы создания жизни изменяются. Перд наш потенциал от предков, То сырье, откуда ниточки сплетаются в житье-бытие. Она подобна роду. Живи хоть сотни жизней, не изменить свою природу. Хоть формы разные, железо льется, железом так и остается. В себе родиться, значит, умереть чему-то в нас. И ты уж не в толпе, и важно только то, куда ты сам идешь сейчас. Ты не воюешь с миром и не угождаешь свои эмоции как бы со стороны. Воспринимаешь. И это маленькая смерть, свобода абсолютная. Все в свое время обретут это состояние чудное. Перт требует проблем своих решений. Идет переработка кармы, долго погашение. Перд создает реальность, слой за слоем ее реальность оникс из причудливых прослоек. Слоистую структуру мира только руны. Открывают, шаманское мышление в нас развивают. перт перевернута, душа погребена, и холмик уж в граните. Из-под завалов глупостей отчаянно кричит душа «Спасите!» Страдания не продвигают, не страдайте. В душе возникла пробка, чистку начинайте. Путь перд высок, но нам иные силы помогают сделать переход. Кто восхождение... Достоин тот пройдет.